«Эпилог». «Рамиль Ренатович, вам документы доставили». Стрекочет секретарша, увязываясь следом за мной в кабинет. «Срочный пакет». «Подождет». Отмахиваюсь. «Но ну, просили отдать вам как можно скорее. Сказали, вы давно ожидаете. Здесь что-то от японской компании». «Какая, блять нахуй, японская компания? Нет у меня никаких дел». Резко оборачиваюсь. Забираю увесистый конверт из рук секретарши. Она продолжает что-то лопотать, и я выдаю. Свободно. Проваливает. Раздираю упаковку. Просматриваю все, что внутри. Несколько распечаток. Фотографии. Блять, поверить не могу. Столько времени ушло и усилий. И вот она. Нашлась. Шагаю вперед, толкаю дверь ногой. Забронируй мне рейс. Рявкаю. В Италию. Аэропорт? На Сицилии. Быстро. Хорошо. Сейчас. И все встречи отменяй. Выйти на того азиата оказалось пиздец как непросто. Услуга за услугу. На таких условиях заключили договор. Сперва я свою часть сделки выполнил. Теперь он. Опять на фото смотрю. Но ну, наконец-то. Уверен, ты там по мне истосковалась, Арина. Заждалась вся. Ничего, скоро встретимся. Уже знаю, как сильно ты, блядь, обрадуешься.